Все, что отдаю, получаю приумноженным. Ты, все, что отдаешь, получаешь приумноженным. Я, чем больше отдаю, тем больше получаю. Ты, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Я притягиваю к себе людей и добро, к которым стремлюсь. Ты притягиваешь к себе людей и добро, к которым стремишься. имею финансовую безопасность. Ты имеешь финансовую безопасность. Я, высвобождаю свое неограниченное могущество создания счастья и благополучия. Ты, высвобождаешь свое неограниченное могущество создания счастья и благополучия. Я человек успеха. Ты человек успеха. Я открываюсь для восприятия добра и богатства Вселенной. Ты открываешься для восприятия добра и богатства Вселенной. Я желаю успеха всем людям. Ты желаешь успеха всем людям. Я чувствую безопасность и добро, когда имею деньги. Чувствуешь безопасность и добро, когда имеешь деньги. Я нуждаюсь в деньгах, чтобы жить жизнью полной, комфортной и красивой. Ты нуждаешься в деньгах, чтобы жить жизнью полной, комфортной и красивой. Я использую деньги для своего добра и добра других людей. Используешь деньги для твоего добра и добра других людей. Я с удовольствием принимаю деньги, как выражение человеческой признательности за свою работу. Ты с удовольствием принимаешь деньги, как выражение человеческой признательности за твою работу. Я изменяю свое сознание притягиваю все, к чему стремлюсь. Ты Изменяя свое сознание и притягиваешь все, к чему стремишься. Я естественно принимаю деньги за то, что делаю с удовольствием. Ты естественно принимаешь деньги за то, что делаешь с удовольствием. Я расширяю свои горизонты и с удовольствием избавляюсь от ограничений, касающихся денег. Расширяя свои горизонты и с удовольствием избавляешься от ограничений, касающихся денег. Я принимаю интуицию как своего партнера в делах. Ты принимаешь интуицию как своего партнера в делах. Я имею хорошего советника во всех своих финансовых делах. Ты Имеешь хорошего советника во всех своих финансовых делах. Я верю, что высший разум имеет влияние на мои финансовые дела. Ты веришь, что высший разум имеет влияние на твои финансовые дела. Я притягиваю людей и ситуации, которые помогают мне. Притягиваешь людей из ситуации, которые помогают тебе. Я верю в свое могущество и силу Духа. Верю, что получу все, к чему стремлюсь. Ты веришь в свое могущество и силу Духа. Веришь, что получишь все, к чему стремишься. Я легко и с удовольствием достигну того, к чему стремлюсь. Ты легко и с удовольствием достигнешь того, к чему стремишься. Я имею только хорошие мысли о деньгах и богатстве. Ты имеешь только хорошие мысли о деньгах и богатстве. Я легко и без препятствий достигаю того, к чему стремлюсь. Ты легко и без препятствий достигаешь того, к чему стремишься не переживая больше о деньгах. Ты не переживаешь больше о деньгах. Я расширяю свои знания о деньгах и думаю о них нестандартно. Ты расширяешь свои знания о деньгах и думаешь о них нестандартно. Я устраняю все препятствия, которые блокируют доступ денег ко мне. Устраняешь все препятствия, которые блокируют доступ денег к тебе. Я смогу преодолеть все препятствия на пути к успеху. Ты сможешь преодолеть все препятствия на пути к успеху. Я позитивно мысли о деньгах и они притягивают ко мне успех. Ты позитивно мыслюш о деньгах и они притягивают к тебе успех. С каждым днем имею все больше денег. Ты. С каждым днем имеешь все больше денег. Я. Притягиваю к себе все возможные блага и деньги. Ты. Притягиваешь к себе все возможные блага и деньги. Я. Каждого дня создаю свое благосостояние. Ты. Ты. Каждого дня создаёшь своё благосостояние. Я магнит для денег и успеха. Ты магнит для денег и успеха. Я заслуживаю счастья и богатства в жизни. Ты заслуживаешь счастья и богатства в жизни. Я всё, что отдаю, получаю приумноженным. Ты всё, что отдаёшь,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 имеешь финансовую безопасность я высвобождая свое неограниченное могущество создание счастья и благосостояния ты высвобождаешь свое неограниченное могущество создание счастья и благосостояния я человек успеха ты человек успеха я.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 Я позитивно мыслю о деньгах, и они притягивают ко мне успех. Ты позитивно мыслишь о деньгах, и они притягивают к тебе успех. Я каждого дня имею каждый раз больше денег. Ты каждого дня имеешь каждый раз больше денег. Я притягиваю к себе все возможные блага и счастья. Притягиваешь к себе все возможные блага и счастье. Я каждого дня создаю свое благосостояние. Ты каждого дня создаешь свое благосостояние. Я магнит для денег и успеха. Ты магнит для денег и успеха. Я заслуживаю на счастливую и богатую жизнь.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 ты притягиваешь к себе людей и добро, к которому стремишься. Я имею финансовую безопасность. Ты имеешь финансовую безопасность. Я высвобождаю свое неограниченное могущество с создания счастья и благосостояния. Ты высвобождаешь свое неограниченное могущество с создания счастья и благосостояния.